Стоило признать, молельня осталась точно такой же, как я ее запомнила. Время словно замерло в этой комнате, посвященной Бригиде. На стенах пучки лекарственных трав, от резкого дурманящего аромата которых у меня моментально закружилась голова. Помнится, матушка очень любила собирать их. порой уходя из дома на рассвете, а возвращаясь уже затемно. Естественно, это странное увлечение очень не нравилось Генриху. Он множество раз пытался заставить мою мать отказаться от него, намекая при этом на то, что болото – не самое лучшее место для прогулок. Мало ли кого одинокая, привлекательная женщина может повстречать на вересковых пустошах. В итоге они договорились, что матушку будет сопровождать слуга, который в случае необходимости защитит свою госпожу от опасности. Память услужливо нарисовала портрет постоянного спутника моей матушки. Светлые волнистые волосы, карие глаза. И я тихонечко лохнула, осознав, что им являлся именно Брионт. Понятное дело, тогда он еще не был одержим. «Да, вот ведь неожиданное открытие. Правда, я сразу же поспешила успокоить себя мыслью, что вряд ли, конечно, это имеет какой-то смысл. Скорее, обычное совпадение. Однако неприятное ощущение тайны, к которой я невзначай прикоснулась, не прошло, лишь затаилось в подсознании, навязчиво зудящей занозой. Перед небольшим алтарем, покрытым яркалой тканью, я остановилась и привычно прикоснулась сначала к лбу, потом к сердцу, мысленно попросив благословения у Бригиды. Затем огляделась по сторонам, медленно привыкая к полумраку царящему здесь. Я почти не удивилась, когда увидела на диване стоящему дальней стены «Мирно спящую Габриэль!» У ее ног прикорнул Гилберт, а кресло рядом было занято дремлющей Гердой. «Интересно, как эта троица здесь очутилась? Сдается, мои друзья все еще под властью сонного закрятия, насланного на них Дугласом. Неужели их перенес сюда Лукас? И как только из сил бедняжка не выбился... «А ты силен!» С невольным уважением произнесла я, обращаясь к Лукасу. Тот изумленно вздернул брови, видимо, не понимая, о чем речь, и я кивком указала на сонную идиллию, поинтересовавшись. «Не надорвался?» «В каком смысле?» Не сразу понял тот, потом проследил за моим взглядом и покачал головой. «А, ты про это? На самом деле тут моей заслуги нет. Благодари сестру!» «То есть, это Анна перетащила сюда трёх взрослых спящих людей?» Я недоверчиво хмыкнула. «Прости, при всём своём богатом воображении я не могу себе это представить». «Зачем ты куда куда-то тащить?» — Проговорила Анна, которая, оказывается, внимательно слушала наш негромкий обмен репликами, стоя чуть поодаль, пожала плечами. — Они сами пришли. Спящие люди тем и хороши, что послушны. Надо лишь знать, как им приказать. Поэтому я просто сказала, куда нам надо, и они послушались меня. — Твои таланты! которых я и понятия не имела до сегодня, поражают меня все больше и больше. Медленно протянула я. Даже страшно представить, какие еще открытия ждут меня в ближайшем будущем. Кому-кому о кому, тебе, сестренка, опасаться точно нечего. А она с неподдельной нежностью улыбнулась мне. Я ничего не ответила на это. Но что скрывать, на душе у меня потеплело. За те полгода, которые Анна провела в Айерне со мной, мне казалось, что я так и не сумела достучаться до сердца сестры. она оставалась безучастной ко всем моим попыткам каким-либо образом растормошить ее. Порой мне даже казалось, что она издевается надо мной. Что бы я ни делала, как бы ни старалась порадовать ее, ответом мне всегда был лишь спокойный взгляд пронзительно-голубых глаз и лишь изредка тихое спасибо. Наверное, за один сегодняшний вечер сестра произнесла больше слов, чем я слышала от нее за все время нашего совместного проживания. Но почему-то непривычная разговорчивость Анны сегодня... Меня совершенно не радовало. Лучше бы у нее, как и прежде, не было поводов для продолжительных бесед. В висках застучала молоточками пробуждающаяся головная боль. Слишком долгий и богатый на события день мне пришлось пережить. Я уж не говорю про полный опасности вечер, который едва не закончился смертью Дугласа. Такое чувство, будто в последний раз я отдыхала целую вечность назад. «Так что же происходит?» Жалобно спросила я, тяжело опустившись на низенькую лавочку, стоящую перед алтарем. Беспомощно посмотрела снизу вверх на Лукаса. «Кто-нибудь может мне объяснить, в какую передрягу мы угодили на этот раз?» «Хороший вопрос, Найна!» С тяжелой отдышкой отозвался Дуглас, в свою очередь усевшись прямо на пол рядом с креслом, где спала Герда. Откинул в сторону один перепачканный кровью носовой платок и выудил из бездонных карманов сюртука очередной, после чего оглушительно высморкался, пачкая и его ярко-алыми пятнами. Затем хрипло продолжил. Я думал... Нет, был абсолютно уверен, что понял тайну проклятия имения мюрей Но, как показали недавние события, жестоко ошибался. Благо еще, что эта ошибка не стала роковой. — А что скажешь ты? — поинтересовалась я у Лукаса. проигнорировав слова экзорциста после поражения в схватке превратившегося в весьма жалкое подобие прежнего себя. Подумала немного и осторожно добавила. «Знаешь, когда ты ворвался в комнату, то я не сразу тебя узнала». «Я ведь говорил тебе, что решил полностью изменить свой образ жизни». Лукас усмехнулся, даже не пытаясь скрыть удовольствие от моих слов. «Поверь, я времени зря не терял. Минувшие полгода были чрезвычайно насыщены для меня в плане жизненного опыта и новых знаний. Как видишь, трудился я не зря». «Да уж...» Пробормотала я, вспомнив, как внушительно выглядел Лукас, с призрачными крыльями за спиной и ярко-алыми глазами. Интересно все-таки, откуда у Лукаса эти способности? Ведь он обладал ими задолго до того, как решил, так сказать, переменить профессию. Вспомнить хотя бы нашу первую встречу. Именно тогда он и продемонстрировал мне впервые то, на что способен в гневе. Но сейчас, по всей видимости, его дар... Развился до небывалых высот. Правда, сильно сомневаюсь, что Лукас захочет поделиться со мной хоть какими-нибудь подробностями и объяснить, что все это значит. Я тряхнула головой, отвлекшись от этих рассуждений. В данный момент у нас есть проблема куда важнее, чем обсуждение магического таланта Лукаса. И все-таки вернемся к насущному. Произнесла я. Решив не углубляться в выяснения ненужных пока подробностей. «Как ты узнал, что происходит что-то неладное?» «И самое главное, как вам, Сьер, удалось освободиться от сонного закрятия?» Подал голос Дуглас. На какое-то мгновение в его тоне мне почудились знакомые саркастические нотки. Но пожилой маг после секундной заминки продолжил прежним унылым тоном «Видимо, не в силах оправиться после позорного поражения». «Знаете я, как показал печальный опыт, отвратительный экзорцист, «но обычные заклинания мне всегда удавались без проблем. «Неужто и тут я стал жертвой собственной непомерной самоуверенности?» Я нахмурилась, вновь уловив в словах догласа слабый отзвук непонятной иронии. Но старик смотрел на нас с Лукасом с такой искренней обидой и разочарованием в собственных силах, что я быстро отказалась от недоверчивых мыслей. «Да ну, чушь какая-то! Зачем ему разыгрывать перед нами спектакль?» При всем своем богатом воображении я не могла представить достаточно убедительной причины, из-за которой Дуглас бы поставил на кон не только мою жизнь, но и свою, и так долго ломал комедию перед демонами, рискуя в любой момент разозрить их до убийства. Видно было, что Лукасу очень хочется сыграть роль героя в наших глазах. Он самодовольно выкатил было грудь, но почти сразу разочарованно махнул рукой и честно ответил. На самом деле в этом моей заслуги нет. Благодарите Анну. Именно она меня разбудила и заставила отправиться на третий этаж. Устроила настоящую истерику, крича, что Хлоя вот-вот погибнет. Естественно, после этого я кинулся наверх, сломя голову. Я торопливо опустила голову, пряча в тени довольную смешку. Что скрывать? Мне было безмерно приятно слышать такие слова. Наверное, я все-таки не безразлично Лукасу, раз он помчался меня выручать. Так, значит, мы обязаны Анне за наше спасение. С какой-то непонятной интонацией протянул Дуглас. Испытующий взглянул на мою сестру. которая удобно примостилась на подлокотнике кресла около спящей Герды и сейчас задумчиво накручивала на палец растрепавшиеся волосы своей воспитательницы. «Ты ничего нам не хочешь объяснить?» «А что объяснять?» Анна пожала плечами. «Я проснулась, когда почувствовала, что Хлоя в опасности, разбудила Лукаса И мы отправились ее спасать. Я вспомнила тот момент, когда эта парочка ворвалась в комнату. Сдается мне, если бы Лукас был один, то он бы не справился с демонами. Ведь я воочию видела, как Анна усилила его чары, наверняка при этом каким-либо образом исправив и дополнив их. В их от возраста глазах Дугласа тоже загорелся недоверчивый огонек. «То есть заслуга нашего спасения целиком и полностью принадлежит Сьеру Лукасу?» — уточнил он. «Я ему немного помогла?» — спокойно сказала Анна. «Помогла, значит?» Дуглас хмыкнул и замолчал. «Как?» — не выдержав, вмешалась я. «Как ты ему помогла, Анна?» Откуда у тебя подобные знания? Но... Она смущенно потупилась. виновато посмотрела на меня через растрепанную челку. Только не ругайся, Хлоя. Но я читала книги, которые ты хранишь в кабинете строгой пожилой дамы. Ну, той, которая раньше жила в нашем доме. Наверное, не стоило этого делать. Но она сама мне разрешила это. Ты не могла их читать. Я вскочила со своего места от волнения, сжав кулаки. Их может открыть лишь кровь представителя рода Этвуд, а ты принадлежишь роду Мюрей. Мне открыла их та старая дама. «Анна насупилась, явно обидевшись на мое недоверие». она сказала, что мне будет полезно их изучить. Мол, рано или поздно, но мною заинтересуются, и к тому моменту мне необходимо знать как можно больше о своих врагах». «Правда, я не совсем поняла, что все это означает». «Хлоя, разве у меня есть враги?» «Получается, что есть». Задумчиво отозвалась я. Теперь после слова Анны некоторые кусочки головоломки встали на свои места. «Не за мной приезжал Вильгельм в воерне. Ему нужна была именно Анна, и потому он чуть ли не силой заставил меня привести ее сюда. Но зачем он разыграл свою смерть? И зачем наслал на Габриэль с глаз?» Хотя, пожалуй, на второй вопрос ответ очевиден. Из-за ее болезни мы теперь прикованы к этому проклятому дому, ведь если мы уедем, то Габриэль наверняка погибнет. Словно почувствовав мои встревоженные мысли, девушка зашевелилась на диване и что-то неразборчиво забармотала себе под нас Правда, это быстро перешло в очередной приступ изнуряющего кашля. А средом встрепенулся и Гилберт. Встревоженно вскинул голову, пытаясь стряхнуть в себя остатки сонного закрятия. Широко зевнул и распахнул глаза. Медленно обвел вокруг себя ничего не выражающим взглядом. Затем несколько раз растерянно моргнул, зажмурился. После чего посмотрел на меня уже более осмысленно. «Что?» «Что случилось?» Слегка запинаясь, спросил он, вновь осмотрелся по сторонам. «Где мы? И как сюда попали?» «Это молельня, посвященная Бригиде», — любезно объяснила я. «Дело в том, что в эту комнату не могут попасть ни демоны, ни одержимые, поэтому мы здесь в полной безопасности». А попали бы сюда, благодаря Анне и Локасу. «Демоны!» — растерянно повторил Гилберт. «Почему во множественном числе?» «Потому что возникли некоторые осложнения». Я криво ухмыльнулась «Видишь ли, мой сводный брат действительно оказался одержим демоном, как и сказал доглас «Понятия не имею, как звали того бедолагу, тело которого мы видели на третьем этаже. Ему не повезло, поскольку он был одного роста и комплекции с братом, и имел глупость не так давно постучаться в двери дома, прося о ночлеге. Не знаю, зачем Вергельму потребовалось разыгрывать свою смерть, но факт остается фактом. Мой брат в настоящий момент жив и здравствует». Доглас хотел как можно быстрее решить эту проблему, а для этого ему нужна была наживка и жертвенный круг. И я для этих целей подходила наилучшим образом. Однако он осознавал, что остальные мои товарищи наверняка не придут в восторг от этой задумки. «Это уж точно!» Себе под нос буркнул Лукас, заиграв желбаками. Гилберт кинул на него какой-то странный взгляд, но ничего не сказал. Вместо этого кивком показал мне, что продолжает внимательно слушать. — В общем, Дуглас наслал на вас сонное заклинание, а меня вывел на прогулку по дому. — Послушно произнесла я. — Привел в ту комнату, где мы прежде обнаружили тело якобы Вильгельма, и убедил согласиться на ритуал. «И ты пошла на эту глупость?» Все-таки не выдержал Гилберт и раздраженно фыркнул. «Дуглас был очень убедителен!» Уклончиво произнесла я, не стал упоминать о том, что по словам экзорциста это был единственный шанс спасти Габриэль. Я видела, что она уже не спит и внимательно слушает наш разговор, Если Габриэль узнает, что я рисковала жизнью ради нее, то наверняка начнет переживать по этому поводу. Да и потом из моих уст это признание прозвучит некрасиво, словно я хвастаюсь, хотя на моем месте точно так же поступил бы, наверное, почти каждый. «И что дальше?» — поторопил меня Гилберт. «А дальше начался настоящий кошмар». Я всплеснула руками. Как оказалось, имение рода мюрей Настоящий рассадник для слуг Альтиса. Вильгельм действительно явился на призыв, Но явился не один, А с приятелем, таким же одержимым. Им оказался тот слуга по имени Брион, Который помогал нам с багажом. Двое одержимых. Гилберт изумленно изогнул бровь. но ну, надо же! А я считал, что они индивидуалисты. Так и есть. Хмуро сказал Дуглас. Демоны крайне редко работают сообща. Если честно, до сего момента я о подобных случаях не слышал. Но, получается, из любого правила имеются исключения. А поскольку я был не готов к подобному повороту событий, то в итоге потерпел сокрушительное поражение. «Вы потерпели поражение?» Не сдержав эмоций, воскликнула Габриэль. «Но как же тогда?» Она не закончила вопрос. До этого и не требовалось. И без того все поняли, что имелось в виду. «Как тогда вы выжили?» «Я бы хотел сыграть роль спасителя». «Но, увы, эти лавры принадлежат не мне». Лукас печально усмехнулся. «Анна спасла их Хлою, и Дугласа. Без нее меня бы постигла столь же печальная участь». На моей сестре мгновенно скрестились взоры всех присутствующих в комнате. Но она словно не заметила этого. трогательно прильнув к плечу мирно спящей Герды и сама смежила веки. «М-да, интересные дела произошли, пока мы спали», пробормотал Гилберт, первым отвлекшись от разглядывания Анны. «И что теперь делать? Насколько я понимаю, стоит нам только выйти из этой комнаты». как мы немедля станем добычей двух разгневанных демонов. Наверняка после первого поражения они станут лишь злее и осторожнее, а значит, во второй раз победить их будет намного сложнее. Необходимо понять, чего они добиваются. Дуглас мрачно сложил носовой платок и, спещренный многочисленными яркалыми пятнами, и засунул его в карман. Осторожно провел пальцем у себя под носом, видимо, желая убедиться, что кровотечение действительно прекратилось, после чего негромко продолжил. «Вообще странно, что Вильяр и его приятель затеяли столь сложную игру. Обычно демоны первым делом выполняют желание того, кто заключил с ними сделку». Но, насколько я понимаю, желания Вильгельма давным-давно были удовлетворены. По моим подсчетам, Вильярд занял его тело более полугода назад. «Как раз тогда, когда умерла моя мать», — пробурчала я. Не сомневаюсь, что именно это и было первым условием сделки. Вильгельм никогда не скрывал, что не одобряет выбора отца. и, мягко говоря, не в восторге от мачехи. Хотя моя мать воспитывала его, как родного сына. Как я ни старалась, но на последней фразе голос обиженно дрогнул. «Что скрывать? Я до сих пор не могла простить и забыть того факта, что матушка отправила меня в пансион, повинуясь требованию Генриха. При этом всю свою заботу и ласку отдав на воспитание... Чужого ребёнка. Так или иначе, но этого времени Белиару хватило бы с рехвой, чтобы удовлетворить все прихоти жертвы и получить его душу и тело в безраздельное пользование. Дуглас милостиво сделал вид, будто не заметил моих слов. Однако на охоту за Анной он отправился только сейчас. «Почему?» «Наверное, это я виновата», — невинным голоском произнесла Анна, не открывая при этом глаз. «Я недавно решила привидеться Вильгельму, просто захотела проверить, как у него дела. Наверное, это было плохой идеей, но ведь он мой брат». «Привидеться?» — переспросил Лукас, недоуменно сдвинув брови. «Что это значит?» Краем глаза я заметила, как Дуглас напрягся и подался вперед, даже не пытаясь скрыть своего интереса. Почему-то захотелось вмешаться и заставить Анну замолчать. Но было уже поздно. Сестренка тяжело вздохнула, словно недовольная, что надо объяснять прописные истины, и неохотно проговорила. «Я не знаю, как объяснить. Когда хочется увидеть какого-либо человека, который сейчас далеко от меня, то я просто закрываю глаза и представляю его, а потом открываю их и оказываюсь в другом месте, и могу с этим человеком поговорить». «То есть?» Лукас явно не понимал, о чем идет речь. «Как это ты оказываешься в другом месте?» «Переносишься по воздуху, что ли?» «Нет», — терпеливо пояснила она. «Мое тело остается там же, где и прежде, а нужный мне человек видит что-то вроде призрака». Подумала немного и добавила со слабой иронией. «Я очень редко так делаю. Люди сильно пугаются, когда к ним обращается нечто вроде облака. Лукас перевел на меня «Да нельзя!» растерянный взгляд. Видимо, не в силах представить себе эту картину. «Анна говорит правду!» Поспешила я его заверить. Однажды она привиделась мне. Поверь, зрелище было впечатляющим. Действительно, больше всего в этот момент она похожа на привидение. Дуглас шумно втянул в себя воздух и недовольно забарабанил пальцами по карену, не пытаясь пока перебраться с пола в одно из кресел. Интересно, мне показалось, или по его губам на самом деле скользнула довольная усмешка. «Ладно, не будем углубляться», произнес ошеломленный этими откровениями Лукас. «Вернемся лучше к демонам. Итак, ты, Анна, навестила Вильгельма». «И что произошло дальше?» «Я полагала, что он испугается», — «спокойно», — ответила она. «Потом хотела успокоить его и попытаться помириться. Думала, что он хоть немного соскучился по мне и больше не будет такой злюкой. Но Вильгельм не испугался, удивился и в то же время обрадовался». Начал расспрашивать про то, как я живу, нравится ли мне у Хлои, не хотела бы я навестить его. Мол, Хлоя меня любит, и если я ее очень попрошу, то она не сможет отказать мне в поездке. Все шло хорошо, мы мило болтали, а потом я увидела его тень и поняла, что передо мной не вергерем. «Увидела? Его тень?» Растерянно переспросил на сей раз Гилберт, не выдержав и вмешавшись в разговор. Уставился на меня, молчаливо умоляя о разъяснении. Но я лишь пожала плечами. Понятия не имею, о чем говорит Анна. Хотя, кажется, я что-то припоминаю. После нашего знакомства с Лукасом... Анна тоже уверяла, что с его тенью творится неладное. По словам Анны, тень Лукаса, к примеру, умеет летать. Сказала я, внимательно наблюдая за лицом посреднего. Не выдаст ли он себя к какой-нибудь эмоции? К слову, он так и не объяснил мне, почему его глаза периодически меняют цвет, а за спиной появляются пресловутые призрачные крылья. Как и следовало ожидать, Лукас вздрогнул от моих слов и с испугом посмотрел на мою сестру. Сдается мне, и он, и Дуглас с самого начала прекрасно поняли, что Анна имеет в виду. «Тень — это отражение того, кем человек является на самом деле!» Флегматично проговорила Анна, вновь принявшись накручивать волосы Герды себе на палец. Можно изменить внешность, купить себе другую одежду, даже научиться чужому языку. Но твоя тень будет такой, какой она тебе дана с рождения. Ее нельзя изменить. Когда я увидела тень Вильгельма... В общем, я поняла, что передо мной не брат, а кто-то другой. И поспешила сбежать. «Почему ты не рассказала мне об этом?» Спросила я. «Ты бы отругала меня». Она виновата потупилась «И расстроилась бы, а я не хотела тебя огорчать». «Но почему ты промолчала, когда Вильгельм приехал за тобой в Аерни?» Продолжала упорствовать я в расспросах. «Ты ведь не могла не понимать, что нам не стоит появляться здесь». Забывшись, я повысила голос и посреднюю фразу почти прокричала. Анна мгновенно насупилась. При виде ее угрюмого взгляда я опомнилась и замолчала. Но было уже поздно. Анна демонстративно отвернулась от меня и прижалась к плечу Герды, показывая, что не желает больше разговаривать. Теперь точно долго еще будет игнорировать меня, делая вид, будто не слышит прямых вопросов. И я полголоса выругалась, досадуя на свою несдержанность. Полагаю, девочка просто растерялась и не знала, как ей поступить. Поспешил прийти ей на выручку доглас Надо сделать скидку на ее возраст. Порой мне кажется, что Анна намного взрослее меня. Негромко буркнула я, покачала головой. И стоит признать... «Я совсем не знаю свою сестру и ее истинных способностей. Этот ее дар... Он пугает меня!» «Так или иначе, но мы выяснили, что охота ведется именно за Анной». Лукас, который за все время этого своеобразного дознания даже не присел, прошелся по небольшой комнатке, скрестив за спиной руки... Видимо, демоны заинтересовались её талантом. Понятное дело. Чуть слышно буркнул себе под нос Дуглас. Сумеречные маги всегда представляли особый интерес для Альтиса и его слуг. А Анна... Её дар действительно потрясает воображение и не укладывается ни в какие рамки. «Она — настоящий уникум. Редко когда встретишь человека, который так легко и непринужденно скользит по грани между двумя мирами. А если еще учесть, что ее никто этому не учил...» Я напряженно ожидала окончания фразы, но Дуглас на полусловие запнулся и глубоко задумался — Вновь нервно забарабанив пальцами по своему колену. «Ладно, мы выяснили, из-за кого Вильгельм отправился в Аерни», произнес Гилберт. «Даже поняли, почему заболела Габриэль». «Но к чему было устраивать тот спектакль с телом без лица и убивать первого встречного ради этого?» «Полнейшая бессмыслица». но не скажите». Не согласился с ним Дуглас. «Демоны всегда рациональны. Правда, логику их поступков зачастую трудно понять, но она существует. Значит, Велиару было необходимо, чтобы вы считали пригласившего вас хозяина дома мертвым. А вот зачем ему это понадобилось — совсем другой вопрос». «Недолго же продрился его обман», — фыркнул Гилберт, — «потому что вмешался случай», — спокойно парировал Дуглас. «Ни Велиар, ни Дантелиан не могли знать о моем приезде. Он стал для них полнейшей неожиданностью. На месте Велиара было бы откровенной глупостью продолжать изображать из себя убитого». «Кто-кто, а даже самый неудачливый и неумелый экзорцист поймет, если в доме присутствует демон?» От этой последней фразы лицо Лукаса обиженно вытянулось. Должно быть, сам того не желая, Дуглас угодил в больное место мага. Ведь тот действительно поверил в смерть Вильгельма. А ведь бахвалился, что полгода потратил на развитие своих умений экзорциста. «Если демонам нужна Анна...» то что они собираются делать дальше?» Спросила Габриэль, зябко растирая свои плечи. «Неужели попытаются убить ее?» «Нет!» Хором ответили Дуглас и Лукас, обменялись недовольными взглядами, и дальше экзорцист уже продолжил один. На правах были старшего и опытного товарища. «Если бы Вильяр хотел убить Анну, то он бы это уже сделал». Благо, что возможности у него было хоть отбавляй, хотя бы во время недавней поездки сюда. Девочка нужна им живой. Если она добровольно загрючит сделку с демонами, то это будет величайшим достижением Альтиса. Потенциально один из самых сильных сумеречных магов мира, выступающий на стороне богомертвых, о Мне даже страшно представить, что может получиться из столь ужасающего сочетания!» Мне тоже стало не по себе от слов Дугласа. Я украдкой поёжилась и посмотрела на Анну. А та, словно не слыша, что речь идёт именно о ней, сладко дремала, прижавшись к плечу Герды, или скорее делала вид, что спит. Я еще раз мазнула взглядом по лицам этой парочки. Затем нахмурилась, уловив что-то странное в облике Герды. Почему она до сих пор спит? Ведь с Гилберта и Габриэр сонное заклятие давно спало, самостоятельно разрушившись без должной подпитки. — Доглас, а вы не желаете разбудить Герду? — спросила я у экзорциста. Который уже немного оправился после несчезливой встречи с одержимыми И сейчас выглядел не в пример бодрее Мне кажется, она тоже должна знать Какая опасность угрожает ее любимой воспитаннице А зачем ее будить? Дуглас удивленно фыркнул Она сама должна проснуться И странно, почему это не произошло до сих пор По крайней мере, закрятия на ней больше нет. Лукас после нашего обмена репликами резко развернулся на каблуках сапог и подошел ближе к Герде. Склонил голову набок, внимательно вглядываясь в лицо женщины. Затем протянул руку и осторожно провел тыльной стороной ладони по ее щеке. После чего приложил пальцы к шее, нащупывая пульс. Анна, почувствовав его движение, встрепенулась и соскочила с подлокотника кресла, встала рядом с магом, со все возрастающим волнением, средя за его действиями. «Ничего не понимаю», — наконец сказал он, даже не пытаясь скрыть тревогу. «Она жива, это точно, и не находится под действием чар, но ее тут словно нет». «Смотрите!» После чего нагнулся, взял Герду за плечи и хорошенько потряс. Голова несчастной женщины безвольно мотнулась из стороны в сторону, а из уголка приоткрытого рта протянулась тоненькая ниточка слюны. «Я должна была понять!» Вдруг произнесла побледневшая Анна, и со злостью, которую я никогда в ней прежде не замечала, сжала кулаки. «У нее нет тени!» «Кто-то забрал ее!» «Но как?» Я растерянно всплеснула руками. «Сейчас мы под защитой Бригиды. Демоны не могут попасть в эту комнату». «Значит, это произошло раньше». Поторопился ответить на мое восклицание Дуглас, тяжело поднимаясь с пола и, в свою очередь, пристально всматриваясь в Герду у ног, которые провел все это время. «Видимо, Вильяру и Дантелиану нужен был заложник, и они выбрали того человека, к которому сильнее всех привязана Анна. Ну, естественно, после вас, Найна Хлоя!» Последнюю фразу дугласевна добавил, чтобы не ранить мое самолюбие. Но это уточнение было лишним. Я и без того знала, что Герда заменила Анне мать. Да, я любила сестру, не задумываясь, отдала бы за нее жизнь. Но относится ли она ко мне так же?» Порой мне казалось, что Анна вообще не способна испытывать человеческих эмоций. Однако Герду она впустила в свое сердце. Кто бы ни забрал тень женщины, он, безусловно, знал, куда ударить. Анна молча стояла рядом с Лукасом и, не мигая, смотрела на Герду. По ее застывшему, окаменевшему лицу Совершенно невозможно было понять, что она испытывает в этот момент. Лишь в глубине зрачков, обычно бесстрастных глаз, Мерцал огонь с затаенной ярости. Да, сдается мне, когда она даст волю своему гневу, Никому мало не покажется. Интересно. уж не этого ли добивался загадочный похититель внезапно вопроссил внутренний глаз моего разума однако развить эту мысль я не успела в следующий миг анна мотнула головой сгоняя себя оцепенение и прошипела под нас ну что же вы хотели испытать мои силы я готова И опять по губам Дугласа скользнула даже не улыбка, намек на нее. «Ох, что-то мне все это не нравится. Кажется, наш старый приятель-экзорцист затеял собственную игру. Еще бы понять, зачем ему все это понадобилось, и что именно поставлено на кон».